8. Первое воспоминание близнецов относилось к тому дню, когда их укусила оса, причем оба запомнили это происшествие одинаково хорошо. Они сидели на высоких детских стульчиках для кормления за чайным столиком. Наверное, это было время вечернего чаепития, потому что солнечный свет вливался в кухню с запада, отскакивая от клеенки и заставляя братьев мигать. Пожалуй, дело было осенью. Возможно, в октябре, когда осы делаются сонными. В небе за окном застыла сорока, гроздья красной рябины колыхались на ветру. На столе лежали куски хлеба, намазанные блестящим ярко-желтым маслом. Мэри засовывала в рот Льюису ложку с яичным желтком, а Бенджамин, в припадке ревности размахивая руками, чтобы привлечь внимание к себе, задел левую осу. И был ужален. Мэри полезла в аптечный шкафчик, заватой и нашатырным спиртом. Протерла пострадавшую руку и, глядя, как место укуса раздувается и краснеет, стала приговаривать. Терпи, малыш. Терпи. Но Бенджамин и не думал плакать. Он просто поджал губы и смотрел грустными серыми глазами на брата. Потому что не он. Алью Льюис в тот момент от боли и поглаживал собственную левую руку, будто раненую птичку. Он продолжал кукситься, пока не пришла пора укладываться спать. Лишь крепко обнявшись в кроватке, близнецы успокоились и уснули. С тех пор яйца стали прочно ассоциироваться у них с осами, и ко всему желтому они относились с большой подозрительностью. Так Льюис впервые выказал способность оттягивать боль от брата на себя. Он был более сильным из близнецов, к тому же первенцем. Чтобы показать, кто именно появился на свет первым, доктор Булмер надрезал крестик у него на запястье. Еще в сколыбели Льюис проявлял себя как сильнейший. Он не боялся ни темноты, ни чужих. Любил устраивать кучу малу с овчарками. Однажды, когда никого поблизости не было, он протиснулся через незапертую дверь в халев, где Мария обнаружила его через несколько часов. Он что-то лопотал быку. Бенджамин напротив был страшный трус. Он вечно сосал большой палец, истошно вопил, если его разлучали с братом, и ему все время снились кошмары. Про то, как он угодил в синарезку, или про то, что его топчут ломовые лошади. При этом всякий раз, когда ему действительно делалось больно, например, он падал в крапиву или ударялся обо что-нибудь ногой, ревел за него Льюис. Спали близнецы в тускло освещенной комнате, расположенной у лестничного пролета, на кровати раскладушки на колесиках. Однажды утром, это тоже было одно из их самых ранних воспоминаний, Они проснулись и заметили, что потолок приобрел какой-то непривычный серый оттенок. Поглядев в окно, мальчики увидели лиственницы в снегу и кружащиеся в воздухе снежинки. Придя одевать детей, Мэри обнаружила, что они устроили на полу у кровати какое-то гнездо и свернулись там в клубок. Не валяйте, дурака, сказала она. Это всего лишь снег. Нет, мама. Раздались два приглушенных голоска из-под одеяла. «Это боженька плюется!» Если не считать воскресных поездок в Леркин Хоуп, их первым выездом из дома было посещение цветочной выставки в 1903 году. Тогда еще пони испугался мертвого ежа на улице, а их мать получила первый приз за красную стручковую фасоль. До этого они никогда не видели такой толпы людей. Их ошеломили крики, смех, хлопанье брезентовых навесов, звяканье конской сбруи и незнакомцы, которые сажали их себе на плечи и возили по выставке. Их нарядили в тот день в матросские и костюмчики. И вскоре мальчики с серьезными серыми глазами и черными челками уже обросли восхищенными поклонниками. К ним подошел даже полковник Бикертона. «Ого! Какие отважные морские волки!» Проговорил он и ласково потрепал их под подбородком. Потом полковник покатал их в своем фаэтоне, и когда он спросил, как же их зовут, Льюис ответил «Бенджамин», а Бенджамин — Льюис. Потом они потерялись четыре часа Амос пошел перетягивать канат в составе рулинской команды, а Мэри, решившая поучаствовать в беге с яйцом в ложке, оставила близнецов под присмотром миссис Гриффитс из Кум Кринглина. Миссис Гриффитс была крупной, решительной женщиной с блестящим лицом. У нее самой были племянницы-близняшки, и потому она считала себя большим знатоком по этой части. Поставив мальчиков перед собой, она осмотрела их с головы до ног и, наконец, нашла крошечную родинку за правым ухом Бенджамина. «Ага!» — торжествующе воскликнула она. «Я нашла отличие!» При этих словах Бенджамин бросил полное отчаяние взгляд на брата. Тот схватил его за руку, оба занырнули в толпу зрителей и спрятались в павильоне. Они затаились под большим столом, покрытым скатертью, под кабачками, получившими приз. И им так понравилось разглядывать оттуда ноги проходивших мимо дам и джентльменов, что они прятались еще долго, пока не услышали, как их зовет мама. Голосом более надтреснутым и тревожным, чем «блень овцы». По дороге домой, прижавшись друг к другу на заднем сидении двуколки, Мальчики на собственном тайном языке делились впечатлениями о сегодняшнем приключении. И когда Ама скрикнула им «Хватит болтать чепуху!», Льюис возразил ему «Это не чепуха, папа. Это язык ангелов. Он нам родной». Мэри пыталась сбить в их головы разницу между понятием «твое» и «мое». Она купила им воскресные костюмчики серый твидовый для Льюиса и синий саржевый для Бенджамина. Они поносили их полчаса, а потом улизнули и вернулись, уже поменявшись пиджачками. Им непременно хотелось делиться абсолютно всем. Даже сэндвичи они ломали надвое и протягивали друг другу половинки. Однажды на Рождество им подарили пушистого плюшевого мишку и суконного и болтая Но уже на следующий день они решили принести Мишку в жертву, бросив его в костер и отдать всю свою любовь Болтаю. Болтай спал на их подушке, они таскали его с собой на прогулки. Но в марте был серый ветреный день. На ветках деревьев висели сережки, а на улице стояла слякоть. Братья решили, что и он встал между ними. Когда Мэри отвернулась... Они посадили, болтая на мост, и столкнули в ручей. «Смотри, мама!» — закричали они. И два безжалостных личика склонились над парапетом, глядя вслед след черному предмету, уносившемуся вниз по течению. «Стойте здесь!» — велела она, и бросилась было вдогонку, но оступилась и сама едва не упала в пенистый бурный поток. «Бледная и растрепанная!» Она прибежала назад к близнецам и обняла их. «Ничего, мама», — сказали они, — «этот болтай никогда нам не нравился». Не понравилась им и Ребекка, младшая сестренка, появившаяся на свет следующей осенью. Братья сами долго докучали матери, выпрашивая сестричку. Когда же, наконец, она родилась, они поднялись по лестнице в спальню. Каждый держал по медно-красной хризантеме в рюмке для яйца, наполненной водой. Вдруг они увидели маленькое розовое существо, сердито кусающее Мэри за грудь. Они мигом побросали свои приношения на пол и скорее убежали вниз. «Отдай ее куда-нибудь!» — рыдали они. Весь месяц они разговаривали только на своем тайном языке, И целый год не могли примириться с присутствием малышки в доме. Как-то раз, когда в гости зашла миссис Гриффитс из Кринглина, оба лежали на полу кухни и извивались в корчах. Что это с близнецами? – спросила она, перепугавшись. Не обращайте внимания, – ответила Мэри. Это они так понарошку рожают. К пяти годам они уже помогали по хозяйству, учились смесить тесто для хлеба формовать куски сбитого масла, покрывать сахарной глазурью бисквит. В награду Мэри читала им перед сном сказку «Братьев Гримм» или «Ганса Христиана Андерсона». Больше всего они любили слушать про русалочку, которая отправилась жить во дворец морского царя на дне моря. К шести годам они уже читали сами. Амос Джонс с подозрительностью относился к книжным знаниям и временами ворчал на Мэри, говоря, что она слишком нежничает с мальчишками. Он выдавал им трещотки от птиц и оставлял одних в овсяном поле, отгонять диких голубей, заставлял месить корм для цыплят, ощипывать и разделывать птиц для продажи на рынке. В любую погоду, светило ли солнце или лил дождь, он сажал их на пони, одного перед собой, второго позади, и они вместе объезжали горные отары. Осенью близнецы наблюдали, как бараны покрывают овец, а пять месяцев спустя присутствовали при рождении ягнят. Они всегда чувствовали свое сходство с ягнятами-двойняшками. Как и ягнята, они играли в игру «Кто в замке король?», а однажды утром, когда Мэри на ветру развешивала белье и прихватывала его прищепками, оба забрались к ней под фартук и принялись бодать ее в бедра, изображая шумным хлюпаньем будто сосут молоко из вымени. «А ну-ка перестаньте!» — рассмеялась она и оттолкнула обоих. «Ступайте лучше к деду!»